«Остановим, товарищ, конечно, остановим!» Заботливой наседкой захлопотал Ухов. «Мы что же, не понимаем? Все мы понимаем, чай не фашисты какие итальянские. Имеем сострадание к советскому гражданину. Все мы люди, все мы человеки!» Туго перетянув собственным ремнем самый верх плеча, Ухов вытер окровавленные руки о ковер и поощрительно улыбнулся раненому. «Потенцию не гарантирую, а жить будешь!» «Естественно, если расскажешь нам правду, мы тебя слушаем с удвоенным вниманием». «А что тут говорить?» Уставившись в потолок, вяло начал Каляринский. «Если разобраться, то никого я не грабил, никого не обирал. Просто достал со дна морского то, что никто и никогда бы не достал. Об этих украшениях и думать забыли. Никто о их существовании не догадывался. Так можно ли называть меня грабителем? Конечно, нет». усмехнулся Макс. Какой же ты грабитель, Каляринский? Никакой ты не грабитель, а самый настоящий постперестроечный мародёр Альфонс. Пользуясь документами, фотографиями и воспоминаниями своей жены, ты довольно быстро воссоздал картину произошедшего. И благодаря своей фантазии дорисовал недостающее. Но ведь дорисовал. А вы думаете, это просто? На это у меня ушло почти год. Да, почти год напряжённой работы мозга. Факты и воображение — вот все мое оружие. Учтите, я никому не причинил зла, никому не сделал больно. Так какой же я Альфонс, или тем паче мародер? Вы даже не представляете, как трудно мне пришлось. Когда Вера в первый раз рассказала мне историю своего рода, я тогда не обратил на это никакого внимания. Подумаешь, золотых дел мастер, да к тому же еще и раскулаченный. У нас на Руси таких тысячи. Но вот однажды... Однажды, в конце девяносто шестого года, я залез на антресоль, чтобы отыскать там бутылку когда-то спрятанной водки. Это было зимнее утро, голова после вчерашнего ресторана болела жутко. Верка ушла на работу, так что в моем распоряжении был весь день. Антресоль большая, на ней можно было стоять во весь рост, а хлама там накопилась, на КамАЗе не увезешь. Но ну и спиртного я там спрятал, не одну бутылку, разложив старый матрас. Я терпесть потягивал коньяк и мечтал о том дне, когда смогу вот так свободно, без пануканий проклятой супруги, предаваться безделью. Совершенно неожиданно мой взгляд упал на обычный фанерный ящик, в котором раньше отправляли посылки для друзей и родственников. Запустив туда руку, я вытащил несколько пожелтевших, выгоревших папок под завязку набитых старыми фотографиями. Накормленные гуси сидели на насести, а детей у нас не было. следовательно, и мне особо делать было нечего. Сначала от скуки я лениво перебирал фотографии, но когда открыл пакет со снимками прадеда, Василия Вячеславовича, то невольно насторожился и стал как-то внимательней. Почему это произошло, я и сам толком не знаю. Может быть, от того, что раньше слышал о его пропавшем богатстве. Может, флюиды, а возможно, просто бес попутал. Как бы то ни было, я внимательно разглядывал каждую фотографию. И неожиданно на одну из них я почувствовал едва ощутимую наколку. Не знаю, чем я руководствовался, но я ещё раз заново прощупал все фотографии и пришёл к выводу, что некоторые из них наколоты не случайно. Всего фотографий было 19 штук, и на семи из них стояла наколка. Выложив их в один ряд, я присвистнул. На всех семи снимках был изображён фасад старого дома верхиных предков. И что самое удивительное, Правый угол этого дома был проколот в одном и том же месте. Тут уж ни о какой случайности речи быть не могло. И вот тут-то мне подумалось, а что если этот Жук Васильевич Иславович никуда ни в какую комиссию золотишки не сдавал, или сдавал ничтожное количество, а весь свой капитал надёжно закопал под углом собственного дома? Вроде бы бредовая идея, но она полностью завладела мной. В течение нескольких месяцев Я вынашивал ее, лелеял и ласкал. Она согревала мне душу и заставляла радостно биться сердце. Я начал сопоставлять, анализировать и даже прибегнул к помощи фотографа-эксперта. Дело в том, что мне нужно было знать наверняка, когда сделаны все эти фотографии, до того, как прошла конфискация, или уже после нее. Только во втором случае вся моя мышиная возня обретала смысл. Моей радости не было предела. когда эксперт однозначно заявил, что три фотографии сделаны до революции, а четыре — в тридцатых годах. И еще несколько раз я дотошно расспросил обо всем Верку и понял, что пора идти с ней на разрыв. Я создал ей такие условия, что даже ангел бы отравил меня. Правда, она оказалась сущим дьяволом, устроила мне такую новогоднюю ночь, что лучше и не вспоминать. Однако я своего добился, я был свободен, холост, И потенциально сказочно богат. Сняв квартиру, я обложился литературой об истории затопления города, и скоро лучше любого строжила мог мысленно путешествовать по мёртвым затопленным улочкам. И одну только беспокоило меня: не разобрали ли мой дом по брёвнышку ещё до момента великого свершения? Но ответить на этот вопрос мог только я сам, потому что допускать к своему проекту посторонних я не согласился бы под страхом смерти. К лету 99-го года на свои скудные копейки я собрал самое необходимое водолазное снаряжение и ночью предпринял первую попытку. Всё оказалось гораздо хуже, чем я себе предполагал. На первых же метрах погружения из всех моих дырок хлынула кровь, и моё спасение было просто чудом. Я понял, что никогда не стану даже вшивым ныряльчиком, и мои мечты о подводном путешествии останутся просто мечтами. В Скори врачи подтвердили это официально. Однако надо было жить и доводить задуманное до конца. Весь остаток лета и начало осени я тёрся возле водолазов и спасателей. В конце концов, я познакомился с тем, кого искал. Не буду говорить их фамилий, поскольку это непорядочно. Конечно, прерывая его повествование, я ядовито улыбнулся. Я. Непорядочно закладывать поддельников Кем были, если тебе, они уже заложили? То есть как? Я вас не понимаю. Неужели? А то нет, вас ограбил один из ваших любимых водолазов и два его подельника. По твоему, откуда у нас появились эти цацки? Вы забрали их у того, кто меня ограбил? И откуда грабитель мог знать, что лежит в твоём сейфе? Учтём, но всё равно я пока воздержусь называть их имена. В первых числах июня 2000 года состоялось первое погружение, и оно оказалось неудачным, впрочем, как и последующие десяток. Нам постоянно мешали то любопытствующие отдыхающие, то рыбнадзор, а однажды к нашим лодкам подвалила даже речная милиция. Потому-то только к середине августа мы нашли дом Ерещагиных. Теперь работа закипела быстрее, мужики знали за что ломают копья, и к концу месяца Они доставили на борт первый улов два мужских перстня. клад не был упакован в одну кубышку, как я себе ранее представлял. Украшения хранились в деревянных ящичках, замурованных в фундамент. Когда откалывали угол фундамента, то большую часть повредили, и при этом каждую безделушку приходилось выкапывать из песка и ила. Но как бы там ни было, за месяц работы нам удалось поднять очень много ценностей. Очень много, это сколько? «На этот вопрос я отвечать не буду. Что за привычка считать чужие деньги? Вот и я о том же!» Дружеский похлопал его ухом. «Что за привычка у тебя, Коляринский, считать деньги Веры Вениаминовны Верещагиной?» «Вера не имеет к ним никакого отношения. Она о них и знать не знала, и думать не думала. Так что ваша оценка меня как Альфонса, или хуже того, мародера, совершенно не верна, и более того, оскорбительна». И исключительно благодаря своему уму и смекалке, рискуя собственной шкурой, я добился того, чего добился. А теперь срочно вызывайте врача. Рука уже ничего не чувствует, как бы гангрена не началась. Забучен, разглядывая свои щупальца, посигител геночка. И ещё, пока я добрый до приезда врача, можете оставить драгоценности и убираться отсюда ко всем чертям. Обещаю, что никакой волны поднимать не буду. «Облагодетельствовал, отец ты наш родной!» От избытка чувств прослезился Макс. «По гроб жизни тебе обязаны, только мы по-другому сделаем!» «Обнаглел ты, скотина, до чрезвычайности, и мы просто вынуждены принять соответствующие меры!» «Какие еще меры?» «Простые!» «Стащим тебя вместе с твоим Майклом в подвал и оставим помирать возле любимого сейфа! Думаю, что дня через три вы окочуритесь!» И тогда, вместе с начальником милиции Мишиным, мы вас навестим и засвидетельствуем факт смерти. Картинка не вызовет никаких сомнений. Ты застукал своего охранника в тот момент, когда он пытался открыть сейф. Хибедалаги не оставалось ничего иного, как в тебя выстрелить. Будучи смертельно раненным, ты вытаскиваешь пистолет и на повал его убиваешь. Однако до того, как взлететь на небеса, Майкл успевает произвести ещё один «Роковой для тебя выстрел. Прямо в голову. Как тебе это нравится?» «Но Майкл-то живой, и голова у меня целая». «А мы на что?» — обезоруживающе улыбнулся Макс. «Это вы сейчас целы и невредимы. А через пять минут будете именно такими, как я говорю. Засвидетельствуем мы вашу смерть и передадим драгоценности их настоящей хозяйке, Вере Вениаминовне Верещагиной. Как тебе это нравится?» «Только не это!» — взмолился Каляринский. Из его глаз потекли самые настоящие слезы. «Неправильно! Не заслужила она того! Хоть бы раз свечку в церкви за упокой души своих близких поставила!» «А у нас, гражданин Каляринский, свобода вероисповедания! Хватит болтать! Пора вам в путь дорогу собираться! Сам-то до подвала доползешь!» «А может быть, обойдемся без этого?» — слезливо спросил Гена. Забирайте всё, что вы принесли, и разойдёмся по-любовно. А? Может быть, опережая Макса, вмешался я. Очень даже может быть, но с условием, что ты пойдёшь на некоторые уступки. Боже мой, о чём речь? Конечно, пойду, торопливо согласился он. Какие у вас условия? И что это за уступки? Так себе, ничего незначищие пустяки. Ты должен вернуть своей бывшей супруге всё то, что ты незаконно присвоил. Это будет твоим светлым искуплением и вместе с тем ничтожной платой за твою греховную жизнь. Только к 10 часам вечера, когда постреленная рука Коляренского стала переливаться и играть всеми цветами радуги, нам удалось его убедить, что презренная побрякушка ничто по сравнению с его драгоценной жизнью. Перегрузив содержимое сейфа в машину, мы провели с Майклом воспитательную беседу, И после его клятвенных заверений отпустили с Богом. По пути доставили к Леринского до больницы и дали, отправились в освяси. Утром следующего дня, одетые в свои лучшие визитки, мы явились перед ясным очи госпожи Верищи Агиной. Не тратя лишних слов, я поставил перед её кроватью стульчик, а ухов взгромоздил на него тяжёлый дипломат. Щёлкнув замками, Я театрально распахнул крышку. — Что это? — ужаснулась Верещагина. «Драгоценности — Драгоценности! — лаконично пояснил Макс. Откуда? — Откуда? Чаи? — прикрыла она глаза. — Ваши со дна морского! — ответил я, с интересом наблюдая, как ее горло поднимается удушливая волна. — Как насчет двадцати пяти процентов? Ответить она не могла, потому что находилась в глубоком обмороке.